— Ее арестовали в один день с Флорой, Окунем и Рыжим. Ее ничего не было. Просто подруга Педди. И я договорился, чтобы ее отпустили. — Какие она дала вам сведения? Ну, — обрисовала папу Дополу и Нэнси Риган больше ничего. Она про них знает не больше меня. — А эта Нэнси как сюда вписывается? — Да никак. Разве что выведет нас на папа Допулуса. Она была подругой Рыжего. Он пришел к ней на свидание и испортил всю обедню. А когда Пападопулос выкрутился, он взял с собой девушку, не знаю почему. К налету она не причастна. Том-Том Кэрри свернул четвертую самокрутку, закурил и встал. «Работаем на пару?» — спросил. Ну, «Если вы доставите Пападопулоса, я добьюсь, чтобы вы получили все причитающиеся вам доценты деньги», — ответил я. и обещаю свободу рук».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 Но раз вы в равно будете расследовать, сообщайте мне, пожалуйста, о результатах. И лучше вшего, берите ж меня ваш обычный гонорар и держите меня в курсе дела. Шоглашны? Я сказал, что согласен, вернулся к столу и начал его расспрашивать. По словам адвоката, в делах Ньюхала не было ничего такого, что могло бы насторожить нас. Капитал его составлял несколько миллионов и в основном был вложен в шахты.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 Она такого же роста и масти, как Нэнси Риган, но и только. Стервоватая девчонка. С последней работы уволили, наверное, за то, что плюнула жвачкой в кастрюлю с супом. Хорошо, значит, она отпала. Так чем ты взволнован? И пошел обратно на паром. Паром подвалил, когда я был еще квартала за два. На встречу мне попались двое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 Я ждал, ждал, но ничего больше не произошло, и тогда решил, что надо связаться с вами. Не интересно, согласился я. Мы проходили под фонарем. Джек остановил меня, схватив за руку, и вытащил что-то из кармана пальто. Посмотрите, он протянул мне предмет. Женный лоскут синей материи. Это могли быть остатки женской шляпки на три четверти сгоревший. Я осмотрел лоскут под фонарем, потом зажег свой фонарик, чтобы изучить тщательнее. «Я подобрал это за домом, пока там шнырял», — сказал Джек. А, «А на Нэнси Риган, в ту ночь, когда она исчезла с Пападополосом, была шляпка такого же цвета», — закончил я за него. «Пошли к домику».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 Из кустов выскочил человек и схватил меня за горло. Руки у меня были в кармане пальто, одна на фонаре, другая на револьвере. Я повернул револьвер в кармане дулом к напавшему, нажал спуск. Выстрел погубил мое 75-долларовое пальто. Но человек отпустил мое горло. Очень кстати. Другой человек бросился на меня сзади. Я пытался вывернуться, не успел...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 Мы с Джеком прокляли эту дыру от крыши до фундамента. Не успели мы кончить, как за дверью послышались шаги. В раскрытую дверь ударил белый луч света, и над треснутый голос сказал Эй, выходить по одному и без фокусов. Кто это говорит? Спросил я, выключив фонарь и отступив к боковой стене. Целая стая, кто ответил голос? «Можете просунуть к нам одного, чтоб мы рассмотрели?» — попросил я. «Меня сегодня столько раз душили, резали и обстреливали, что уже ничьим словам не охота верить». Появился долговязый человек с худым, задубелым лицом и икс-образными ногами. Он показал мне бляху, я вытащил свою карточку, и тогда вошли остальные помощники».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 когда, орудовав, голый человек вывернулся из спут, и, вероятно, обезумев от боли, выпрыгнул или выпал из окна. При ударе о землю он проломил себе череп, сломал руку и, тем не менее, сумел пройти еще полтора квартала. Администратор гостиницы сказал, что человек прожил здесь два дня, поселился под именем Барроуз,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 портовую «бах»ницу. «Что?» — спросил я, и услышал то же самое, если не хуже. Но тут я уже сообразил, что он просит меня приехать в портовую больницу. Я сказал, что буду через десять минут, и... Маленький канадец встретил меня в дверях больницы. Волосы и одежда у него были совершенно мокрые, но он уже выпил виски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 и угостил джином, апельсиновым соком и сигарами. «Анжелу Грейс видели?» — спросил я. «Да, вчера вечером ходили по кабакам. Ее видели?» «Нет». «Сегодня под вечер она бросилась в залив». «Да брось. «Он как будто слегка...» удов... «Ее выловили. Ничего страшного».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 Вечером я по телефону организовал кампанию для покера. Но больших переживаний в игре на мою долю не выпало. Ни в отрицательном в смысле, ни в положительном. Кончил я с пятнадцатью долларами выигрыша, что было на пять долларов меньше, чем стоимость выпивки, которую я поставил своим гостям. На другой день в спине моей стало лучше. Да и сам день тоже. Я отправился в агентство. На столе у меня лежала записка. Звонил Дафф, Анжела Грейс Кардиган, арестована за бродяжничество, месяц тюрьмы. Лежала и привычная стопка отчетов из разных отделений. Они по-прежнему не могут напасть на след Пападопулоса и Нэнси Риган. Пока я листал их, вошел Дик Фоули. «Засек его», — доложил он. Тридцать, тридцать два года. Метр шестьдесят восемь. Пятьдесят восемь, пятьдесят девять кило. Светлый. Песочные волосы. Глаза голубые. Лицо худое, ободрено. Пакость. Живет в меблерашках на седьмой улице. Что он делал? Ну, хвостом за Керри один квартал. Керри встряхнул его.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 Я занялся бумажками, а немного позже Томми объявил, что пришел смуглый человек из Ногалеса. «Этот жук, который следит за вами», — сообщил я ему, когда он сел и начал изготавливать самокрутку. «Парикмахер по фамилии Арли». И я сказал ему, где живет Арли. «С худым лицом, блондинчик». Я воспроизвел портрет, данный диком. «Он самый», — сказал Том Том Керри.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 И это скоро будет. А это зависит от того, как получится. Он встал, зевнул и расправил широкие плечи. Но кто решит не есть, да я его не поймаю, тот от голода не умрет. Зря я упрекнул вас, что вы за мной следите. А ничего, переживу. Пока, сказал Том-Том Керри и лениво вышел вон.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 «Как?» «Со свинцом?» «Нашего приятеля?» «Да». «До утра терпит?» «Да». «Ну, увидимся в конторе». И я опять уснул. Я пришел в агентство в девять часов, и один из служащих только что кончил зашифровывать ночной отчет лос-анджелесского агента, посланного в Ногалес. Телеграмма была длинная, и давала пищу уму. Мне говорилось, что Тома Тома Керри на Гранд. Около полугода он занимался перевозками через нее оружие на юг, алкоголя и, возможно, наркотиков и эмигрантов на север. Перед отъездом на прошлой неделе он наводил справки о некоем Хэнке Бароузе. Приметы этого Хэнка Бароуза совпадали с приметами Бароуза разрезанного на ленточке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 Джордж Ф. Денби, Сан-Диего. Комната 622. Том-Том обыскал Арли, когда застрелил. Нет, не притронулся. Вот как. Возьми с собой Микки Линхана. Не спускайте с Кэрри глаз. Если смогу, вечером пришлю кого-нибудь сменить вас с Микки. Но он должен быть под наблюдением...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 Это произвело на него впечатление. Он вскочил с кресла. Морщины на его лице блестели от пота. Мисс Ньюхалл там одна. Это... мэш меньше, чем в километре от ее дома. Я нахмурился и постучал полушариями друг о дружку, куда не пришел. А если я пошлю человека присмотреть за ней? Предложил я. Великолепно.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 — согласился я. — Кого я приведу, требовать долю не будет. — Поверю вам на слово. Он встал. — Так мы должны приглядывать за этим малым, да? — Если хотим, чтобы... — А положим, он станет мешать нам валять дурака. — Мы его можем делать или только скажем «бяка-бяка»? — Ну, ему тоже придется рисковать. — Годится.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 учиться, если хочешь стать сыщиком. Мне, например, когда я был парнишкой твоих лет и только поступил в агентство, мне повезло... Ой, не надо опять, возмолился он. Но тут же его молодое и миловидное лицо стало серьезным. Не понимаю, почему вы держите меня на насестье? Кроме вас, я единственный, кто хорошенько разглядел Нэнси Риган. Казалось бы, вы меня должны послать на розыске. «Но то же самое я сказал старику», — сочувственно ответил я. «Но он боится тобой рисковать. Он говорит, что за все пятьдесят лет слежки он никогда не видел такого красивого агента, вдобавок модника, светского мотылька и наследника миллионов. Вы должны беречь тебя как рекламный образчик и не подвергать «идите к черту», — Джек покраснел.